Я фельдшер. Странная штука жизнь. Никогда не знаешь, как она повернет тебя, как распорядится твоей судьбой, какие дебри кинет, на что обречет. Глуп тот, кто искренне считает, что у него будущее известно на 10 лет вперед. Глуп. Глуп даже на 10 минут вперед, и то загадывает смешно. Уж сколько рассказано историй на тему, когда кто-то вышел за сигаретами из дома и через два часа уж женился на их продавщице, да еще мотал в Таиланд ближайшим рейсом для регистрации брака. Жизнь непредсказуема, и я в этом убедился на собственном опыте. Вот скажите, что я, студент психологического факультета, сейчас делаю в санитарной газели? Отвечу. Придерживаю ногами терапевтический ящик. Одной рукой держу за переборку, а второй за привинченную к ней ручку и при этом оживленно верчу головой вслед за фельдшером и водителем, разыскивая нужный дом. Время ночное. На улице капризная южная весна. По городу уже третью неделю ползут густые морские туманы, жрущие цветущую алычу яблоню. Странное времяпрепровождение для будущего психолога, правда? Так что я тут делаю? А я и сам не знаю. Вот так вот сложилось. Прошлым летом я, закончив очередной, четвертый по счету курс, тщетно искал работу, чтобы не клянчить деньги у родителей. Хватит уже, 20 лет пора я саму их добывать. Нет, работа была, но как-то не прельщала. Грузчик, курьер, рекламный агент и прочая тоска, подразумевающая ежедневные тяжкое вкалывание под палящим солнцем в обмен на такие гроши, от которых с фырканем даже бомж отвернется. Хотя эти незавидные, на первый взгляд, перспективы очень быстро оказались недостижимыми. Я же был не единственным студентом, который хотел летом работать. Так вот, в июне месяце оказался я без работы, без занятий, без карманных денег. Просить у родителей все же не позволила гордость, и был полон мрачных дум о грядущем курортном сезоне с пустотой в кошельке, что подразумевало, в свою очередь, массу пропущенных интересных мероприятий, которых от сезона и ждали. Когда мне позвонил друг и предложил дикую, на первый взгляд, работу с санитаром, на скорой. Сначала помнится, я лишь похихикал. Действительно, где я, будущий кабинетный Фрейд, и где экстренная медицина, о которой я лишь смутно что-то знал по советским фильмам и западным сериалам? Во-вторых, все было слишком ажурно, чтобы казаться правдой. Во-первых, слишком уныло и серо, чтобы вдохновиться. Ну и немаловажен тот факт, что, Я к медицине никаким боком, как в плане знаний, так и в плане навыков. И вроднее ни одного медика, к слову. — Ладно тебе, Андрюха, не кривляйся, — убеждал меня в трубке босок друга. — Санитар? Это не врач. Вся его работа — сумку таскать, карточки писать до да машину мыть. Сутки через трое не упаришься, а? Да и работа поинтереснее. На больных посмотришь, с сотрудниками нашими познакомишься, они у нас истории рассказывают, у, -у, -у закачаешься, и три с половиной тысячи в месяц за шесть суток тебе лишние будут, что ли? Остальное время я ломался только для виду. Да, сумма не то чтобы хорошая, но неплохая для человека без образования и опыта. Плюс действительно... Подкупал тот факт, что трое суток между дежурствами у меня будут свободны для всяких там погулять. В прочих вариантах рассматривалась только ежедневная работа, пять, а шесть дней в неделю, какие там гуйки. А еще рассказы. Знал он, зараза такая, что я человек общительный, охочий до всяких интересных историй. В общем, на следующий же день... Я, студент психфака, потопал на подстанцию скорой помощи, зажав во вспотевшей от волнения ладони папку санитарной книжкой, паспортом, копиями школьного аттестата и даже водительских прав. я думал мое первое официальное оформление на работу, и я понятия не имел, что нужно. А потом выездная бригада. Сначала я дичился, как и любой новичок, попавший в спаянный и долгой работой коллектив где свои разговоры, свои интересы и свои порядки. Помню, на самом первом дежурстве, запуганный до крайней степени, незнакомый даже чужой мне атмосферой, стиснув зубы и, нахохлившись в углу комнаты отдыха, пообещал, что буду молчать всю работу, сидеть тихо, дышать безучно и таким вот образом как-нибудь доработаю до сессии. — Не получилось. Коллектив действительно попался интересный. Тут мой друг оказался прав на сто процентов. И работа куда увлекательнее, чем разгрузка фуры с мороженными цыплятами на товарном дворях ладокомбината. Я отработал одну смену, отработал вторую, отработал третью, и тут неожиданно поймал себя на том, что уже с нетерпением жду четвертый. Было тяжело. Куда деваться от этой суровой правды? Лето, наплыв отдыхающих, курортный сезон, неизбежный подъем кривой кишечных инфекций. Но эта тяжесть как-то скрадывалась тем, что после любого, даже самого выматывающего вызова, можно было присесть на краешек скамьи. Центр пока что стеснялся. С удовольствием вытянуть гудящие от усталости ноги и открыть пошире уши потому что кто-то уж из врачей, затягиваясь горьким дымом сигареты, азартно рассказывал подробности так что обслуженного вызова. А вот это я был готов слушать часами. Даже сдергивание нашей бригады на очередной вызов раздражало не потому, что впереди предстоит получасовая езда, подъем на этаж и жалобы больного человека, а только из-за огорчения, что история останется недослушанной. Заразил меня, друг. Лето закончилось, пришла осень, пятые курсы, пора учебы. Я снова поймал себя на нетипичной для себя мысли, что изучение психологии уже не вызывает у меня прежнего интереса. Сидя на лекции, слушая очередные подробности о теориях личности бихевиоризме, я вспоминал ночные вызовы чёрную сопящую резину кислородной маски, шумное клокотание дыхания пациентки и просящий взгляд уже блёкнущих глаз. После снятия отёка лёгких этой ночью, первого в моей жизни, после часовой возни в заставленной до тесноты квартире, после дикой боли в спине, бабушку спускали с шестого этажа на одеяле, с носилками просто не развернулись бы. После тряски по дороге, когда одной рукой я держал маску на лице пациента, крепежные жгуты отсутствовали, другой — саму пациентку. После опустошающей, но приятной усталости, когда она была передана врачу стационара, после всего этого вопросы многозначности определения понятия личность казались мне мелкими и скучными. Я открыто зевал. Лекцию слушал вполуха и рисовал на последней странице тетради, несущуюся с мигалками нашу санитарную газель. «Меня предупреждали и неоднократно. Да шутишься, мол? а куда там? Ну, неинтересно мне в институте. Тем паче, что наш институт вскоре после моего поступления сменил и название, и преподавательский состав». И учить нас стали уже не практической психологией, а не пойми чему. Моя вина, но я частенько не ходил на лекции. Теперь я дежурил на бригаде сутками. Так было и сегодня, когда пришел однокурсник Стас и порадовал меня, что злостных непосещальщиков, в числе которых был и я, вызывает сегодня учебный совет на разбор полетов. Суть данного разбора мне было понятна уже, без присутствия на нем. Соберется коллегия маститых дяди и тети и займется художественным разносом сникших под градом зловещих обещаний студентов. Нет, не хочу. Лучше доработаю смену. — Андрюха, не гневи Бога, а? — угрюмо сказал Стас. — Мы там с тобой сегодня будем звездами программы. Заньявку вообще вышвырнут, пошли чего уж там. Куда мне было деваться? Отпросился я у старшего врача и поехал в институт. Перед дверями деканата с потерянным видом бродили еще пятеро таких же счастливцев, как и я. Все лицами демонстрировали всем любопытствующим разнообразие оттенков бледного цвета. Я постоял, прислушиваясь к шорокам за дверями. Там рассаживался учебный совет. Слышные были негромкие голоса. «Ну что, всех сразу или по одному их будем запускать?» Кто-то, хмыкнув, солидным голосом ответил. «Давайте по одному». «Угу, разумеется. Надо удовольствие растянуть, да и пинать толпой одного куда удобнее». «И, разумеется, по всем канонам жанра». Из-за подлости первым был я. Большая комната за шарканным паркетом, столы, стоящие буквой «П», 10 человек, смотрящих на меня так, словно я был мерзким насекомым в дорогом блюде. Мой руководитель дипломного проекта «Захлёбываясь» рассказывала мрачно кивающим начальникам, какой шургин разгильдяй как он злостно уклоняется от бесконечных консультаций по поводу написания дипломной работы, не появляется на лекциях, не замаливает грехи и вообще не хочет учиться. Как такого земля носит? Во время этой страстной речи, то и дело разбавляемой негодующими репликами декана, я стоял, дрожа от злости и не знал, куда девать глаза. Возражать очень хотелось, но это было небезопасно. Да смысл это Здесь сейчас собрались все эти уважаемые люди вовсе не для того, чтобы выслушивать мои оправдания. Их они за свою многолетнюю работу, полагаю, наслушались достаточно. Шульгин, значит, зловеще изрекла заместитель проректора. Ну-ну. Молодец, что скажу. Полгода до выпуска. Вас в качестве специалиста, а вы вот такое вот устраиваете. Да он мне уж за эти пять лет все нервы вымотал, — вставил декан, раздражённо выправляя манжеты из рукавов пиджака. Я вело удивился. До этого я учился только на четыре-пять, а вот тут, оказывается, с первого курса я в раздолбае хожу. А он ещё и на лекции сегодня не был на моей, — добавила керосина в огонь руководитель практики. Пришлось выслушать порцию ненависти еще из-за пропущенной занятия по психологии управления. Невосполнимая потеря, ну как же! Ох, подмывало меня рассказать, что наша любезная Розалия Хакимовна в этой самой психологии менеджмента... Слово она это с особым кайфом произносила, как менеджмент, соображает так же, как пардон, свинья в апельсинах. А тот бред, который она нам гонит на лекциях, не что иное, как пересказ унылых статей про всякого рода биллов-гейцев и же с ними, почерпнутых из развлекательных журнальчиков. Но я промолчал. Такие моменты молчание очень выручало я в полной мере воспользовался им, пока мое черебили как терьер-тряпку, обещая мне всяческие проблемы в учебе, личной жизни и вообще. «Шульген», — резюмировала, натешившись зам проректора, — «может, отреагируете?» Я молча смотрел на нее. Это раздражало, и заместитель начала горячиться. «Вы вообще как себя чувствуете?» «Нормально». «Нормально? То есть сейчас вы стоите тут перед нами в полной мере, сознавая, что вы уже одной ногой на отчислении, и вы себя чувствуете нормально?» Может, мне порыдать для прилечия? Сначала мне показалось, что это сказал кто-то другой, но голос был мой, и он произвел вполне ожидаемый эффект. Шульген, — рявкнул дикан, — вы хоть понимаете головенкой свои что вы через несколько месяцев уже должны будете работать, и кем мы вас выпустим, а? Кем учили, тем и выпустите. Хотелось дать злобную отповедь, но я снова промолчал. «Или вы уже не собираетесь работать в психологии?» «Не собираюсь». Голос этот снова был мой. Я шалел сам от себя и от своей храбрости или глупости. А шалел и декан? Вопрос-то был задан риторически, ответа не требовал, тем более такого. «То есть это как?» Вы хотите сказать, что после того, как мы пять лет угробили, чтобы вырастить из вас специалиста, он запнулся, обриваемый то ли правдивым, то ли показным, но гневом. И вы не собираетесь работать? Нет, не собираюсь. Почему? Разочаровался. Не помню, как я вышел с того кабинета. Помню лишь, как прислонился к холодной стене коридора приезжавшись к ней пылающей щекой. Помню, как меня еще теребили за рукав ждущие экзекуции собратья, по несчастью требуя подробности Помню, как лупили по жестяному карнизу капли разошедшегося вдруг дождя, и слабый рокот грома что-то вдалеке бормотал. Помню какую-то странную легкость. Нет, не облегчение, а именно легкость, словно мое тело и впрямь стало ватным, как борода Деда Мороза. Что-то такое испытывает, наверное, человек, который уже год ждал смертного приговора и, наконец, его услышал. Даже роковая, но это все равно определенность. — И что теперь, Андрюха? — тоскливо спросил мающийся Стас. — Будем посмотреть задумчиво, — сказал я. Дождь грохотал все сильнее.